Глава сорок третья. Вероника. Остров Болдер. Мой бедный Патрик. Темные круги у него под глазами дают понять... что он травмирован недавними открытиями не меньше, чем я. Пожалуй, даже больше. Надеюсь, солнце и общество пингвинов помогут ему как можно скорее избавиться от стресса. Важно, чтобы он хоть немного оклемался к приезду Терри. Я, конечно, ничего не сказала ему, не о беременности Терри, не о том факте, что она будет здесь через неделю. Ему бы для начала переварить информацию о том, что преступницей на самом деле оказалась его мать, а не отец, как мы полагали ранее. Из двоих родителей он помнит, знает и любит только ее. Сейчас Патрик все еще находится в состоянии крайнего шока. Мы, Остро проживаем наши чувства, и я не сомневаюсь, что эти шрамы бедный Патрик пронесет через всю свою жизнь. То, что мой внук рассказал мне о своей откровенной беседе с Морисом Тимином, потрясло меня до глубины души. Хорошо еще, что я все это время сидела, и передо мной стоял чайник хорошего крепкого дарджилинга Был вечер. Патрик вернулся из недолгой экскурсии по острову, на которой настояла Дейзи, и нас оставили наедине на веранде, где никто не мешал нашему разговору. И вновь мне пришлось переосмысливать прошлое, заменять ошибочные представления свежими фактами. Признаюсь, мне потребовалось некоторое время, чтобы осознать все это. Но потом я почувствовала огромное облегчение. Патрик прижал кулаки к уголкам своих глаз. Теперь я понимаю, почему отец сбежал. Но все еще чертовски жалею, что он не нашел способа вернуться и остаться со мной, когда я был ребенком. «Мне бы тоже хотелось, чтобы он нашел способ вернуться ко мне», — призналась я, глядя в чашку с чаем. «Какой бы веской ни была причина для побега, иногда причина вернуться и попытаться начать все сначала может оказаться не менее важной». Я помолчала, позволяя ему свыкнуться с этой мыслью. впрочем в последнее время мы оба грешили скоропалительными побегами. так странно что мой энце с его то привилегированным воспитанием так и не научился читать и писать да я знаю ответил патрик но бет говорит что она некоторое время работала в сфере образования для взрослых, и мы даже не представляем себе сколько людей Не умеет читать и писать, даже в наши дни. А с дислексией это, наверное, вдвойне тяжело. Я вспоминаю рисунок буквы «Д», который мой сын нарисовал в детстве. И меня переполняет невыразимая грусть. Если бы меня не лишили возможности воспитывать его, я бы сама обучила его грамоте. Каждую букву, повторяя снова и снова, Столько раз, сколько потребовалось бы. Я не самый терпеливый человек, но я бы пошла на это ради него и не посмотрела бы, сколько времени у меня это отнимет. Я бы отправила его в лучшую школу, какую только смогла бы найти. Даже если бы у нас совсем не было денег, я была бы ему хорошей матерью, это я знаю точно. «Как жаль, что не сохранились фотографии, которые ты так любезно высылал по электронной почте!» Горько вздыхаю я. «А распечатки?» — удивился Патрик. «Что с ними случилось?» Я порвала их на мелкие клочки и выбросила в океан. Его глаза вылезли на лоб от удивления. «Ну, ничего страшного. Главное, что у меня все с собой», — он постучал по своему телефону. «Это меня очень радует. Позже я попрошу у него сделать для меня новые распечатки. И лучшие из них поставлю в позолоченной рамке на каминную полку в Баллахеях. А если кто-нибудь из гостей их заметит, Эллен доверительно скажет». «О, это сын миссис Макриди, такой отважный молодой человек, такая грустная история!» Ибо, хотя он так и не вернулся к нам, мой дорогой сын, мой милый Энца, снова воскрес в моем сердце доблестным и верным мужчиной. Ведь взять на себя ответственность за чудовищное преступление — Спасая мать своего ребенка, на мой взгляд, ничто иное, как героизм. Ах, если бы я могла обнять его, прижать к себе и сказать ему, как горжусь им. Патрик не так уверен в героизме своего отца. Позже, когда все уже было говорено и переговорено, он сказал мне... Мне все еще трудно смириться с тем, что он сбежал обратно в Канаду. Но одно я знаю наверняка — никогда. Никогда больше я не притронусь к наркотикам. Его голос звучал твердо, и в нем слышались боль и решимость. Отныне ничто не заставит меня приблизиться к этой дряни на пушечный выстрел. Теперь, когда я знаю, что случилось с моей мамой, и понимаю, столько жизни это разрушило, избитого ею парня, и ее самой, и папы, и мою жизнь. Я промокнула глаза и сказала ему, что рада это слышать. Мы еще сделаем из тебя порядочного человека, Патрик. Спасибо на добром слове, бабуля. Буря чувств, бушевавшая во мне, Начала утихать. Пусть частично, но ко мне вернулось мое самообладание. Если бы не наша ссора с сэром Робертом и не мои опасения касательно Терри и Патрика, я бы возвращалась к съемочному процессу с большим энтузиазмом. Сэр Роберт все еще в командировке на острове джорджи где проходят Джорджия, Но перед отъездом в разговоре со мной он был холоднее айсберга. Зато я вскоре снова увижу Терри. Когда она рядом, у окружающих неизменно повышается настроение и на душе становится легче. Такой вот у нее дар. Хотя она и не осознает этого. Воображаю, как ей сейчас тяжело. Тем не менее, я очень надеюсь, что они с Патриком решат свои проблемы и рука об руку вступят на полную приключений тропу совместного воспитания детей. Я же тем временем пойду соседней, нехоженной тропой в роли прабабушки. По вечерам Патрик рассказывает Дейзи истории о жизни на острове Медальон. о снежных пейзажах, буранах, о вечных поломках в стареньком полевом центре и не менее вечных ремонтных работах. Ее глаза блестят, и ей никогда не наскучивает слышать о пингвинах Адели, особенно о нашем любимце Пиппи. Патрик рассказывает о Майке, Дитрихе и команде в целом. но никогда не упоминает имени Терри. Удивительно, что даже Дейзи перестала донимать его вопросами, памятуя о том, как она мечтала об их свадьбе. Теперь же о свадьбе мечтаю я. Интересно, скучает ли Патрик по жизни на острове Медальон? «Должен ведь, хоть бы самую малость!» но мне сложно оценить глубину его чувств. Когда я читаю заметки Терри о пингвинах, меня и саму частенько одолевает острая тоска по этому месту. Для Патрика же остров стал практически домом. Я ловлю себя на мысли, что до сих пор почти не знаю своего внука. Порой его бывает очень трудно понять. Он раскрыл правду о своем отце, но не доверяет мне своих чувств, как я надеялась. Однако он, кажется, довольно хорошо ладит с Бет. Она жена его бывшего работодателя и друга гэвина так что могу предположить, что они обсуждают магазин велосипедов и общих знакомых в Болтоне. Зато я заметила... как превосходно Патрик ладит с Дейзи. Он крупный сильный мужчина, который может посадить ее на плечи и покружить вокруг себя, пока она заливается своим детским смехом. Наверняка малышка скучает по папе и находит в Патрике что-то вроде временной замены. «Знаешь, что говорят про маленькие камушки?» — спросил он ее вчера. когда она слезла с его плеч на землю. — Нет. А что говорят про маленькие камушки? — Плох тот камешек, который не мечтает стать валуном. — Проговорил он с опломбом. Про себя я с радостью отметила, что, несмотря на все пережитое, Патрик не изменяет своему странному чувству юмора и посредственным каламбурам. Однако Дейзи выглядит растерянной. «Валун? Это камень, который свалился?» «Не обязательно. Валун — это просто большой камень». «Ага!» — протянула она. Обдумала это с минуту, а затем спросила. «А в чем шутка?» «Ну, валун — большой камень, а маленький камушек — Хочет стать валуном. Терпение Патрика начинало подходить к концу. «То есть маленький камушек хочет стать большим камнем?» «Совершенно верно!» Она сморщила нос. «Не понимаю, что здесь смешного? Ведь маленькие камушки не вырастают в большие камни. Все как раз наоборот!» Сэр Роберт рассказывал, что камни превращаются в гальку, когда трутся друг от друга в море. Так что бедный маленький камушек будет становиться все меньше и меньше, и ни разу больше, а однажды вообще превратится в песчинку. Поэтому его мечта никогда-никогда не исполнится. На самом деле это очень грустная история. «Ну, знаешь...» проворчал Патрик, засовывая руки в карманы. Тем не менее, Дейзи сделала для него браслет дружбы. И Патрик его действительно носит? Очень интересно. Я уже вижу в нем хороший отцовский потенциал. В конце концов, его возраст приближается к отметке тридцать, что, на мой взгляд, должно подразумевать некоторую степень зрелости. С другой стороны, с Патриком никогда не угадаешь.